Глава 44 Долгие ночные часы. Очень долгие и очень темные. Чарльз исследовал подвал. Размер полтора на 2 метра. Ни другой двери, ни окошко. Он поднял Маргарет, она прощупала потолок. Позже он сломал ножницы в тщетной попытке проковырять дыру в стене, отделяющие их от винного погреба. Ножницы сломались, а твердый цемент. Дверь выдержала бы стенобитное орудие. Не оставалось ничего другого, как ждать. Они разговаривали. Им было о чем поговорить. Неожиданно Маргарет заснула, прислонившись к его плечу. Воздух был тяжелый и теплый. Чарльз тоже заснул. Проснулся он от мучительной жажды. Пошевелился, и Маргарет тоже проснулась. Возглас удивления больно резанул его по сердцу. Она забыла. Теперь ей предстояло вспомнить и провести черный день с угасающей надеждой. В эти ночные часы Чарлз пришел к мысли, что их шансы на спасение ничтожны. «Я и забыла. У меня был хороший сон». Маргарет засмеялась. Он был такой реальный, реальнее, чем то, что происходит теперь. Чарльз, а может быть, это был не сон? Если бы, если бы они могли проснуться и оказаться вместе, но не в подвале. — Что тебе приснилось, Маргарет? — Не помню. Что-то счастливое. Ты был со мной. Мы были ужасно счастливы. — Сейчас этот дьявол взлетает. Уже утро? «Да, часов в семь. Снаружи уже светло». На Маргарет нахлынуло неистовое желание увидеть свет. Она представила себе хмурое утро. Самолет поднимается все выше и выше, и вот уже солнце сверкает на его крыльях. Она воскликнула. «Я этого не выдержу! чарльз если нас сегодня не найдут, если не придут в ближайшее время...» Он туда доберется, он приедет в Вену, а она не знает, она будет его ждать, она ничего не знает. Мы в той же лодке, дорогая, я этого не вынесу. В ее голосе слышались слезы. Как это ужасно, когда ничего не можешь сделать. Когда я думаю, что она жива, я готова кричать от радости. А как подумаю о нем, что он приближается, никто ее не предупредит, я чарльз Она повисла на нем, горько плача. «У нее больше шансов, чем у нас, дорогая. Суровый факт выглядел слишком сурово. Знаешь, ведь он ее по-своему любит, а нас могут не найти». Страстный порыв Маргарет почему-то утих. «Ты думаешь, что нас не найдут?» чарльз Моррей промолчал.